Глава 36. Мужчины Большой и Маленький Аврора Прижимая сына к себе, иду через зал торгового центра с ощущением, что я его украла. Озираюсь по сторонам. В упор не вижу призраков отца. Остается только молиться, что нас не увидят и у Марата будет возможность прикоснуться к сыну. Денис все чувствует. Он держит меня за шею обеими ручками и тихонечко сопит, вглядываясь в мое лицо. «Все хорошо», — говорю нам обоим. «Ты помнишь, я тебе рассказывала сказки про принца?» «Да», — кивает сынок, — «Сейчас я вас познакомлю. Он настоящий. Ты только папе Егору не рассказывай, пожалуйста. И дедушке тоже». «Понимаю, как это глупо просить у трехлетнего ребенка сохранить секрет. Но вдруг получится. Мия встречает нас у двери в туалет. Марату пришлось переместиться в мужской». Не страшно, мне все равно, где они сейчас встретятся. Захожу. Мар моментально меняется в лице. Столько боли в его глазах я не видела даже, когда мы говорили вдвоем в соседнем помещении. Дениска тихо смотрит на принца, Марат нервно сглатывает, даже не скрывает, что его трясет. Волнами дрожь проходит по всему крепкому телу когда-то моего мужчины. Как легко ломаются люди! Стоит забрать у нас самое дорогое, и мы готовы на все. Мы обнажаемся, запирая сердца, чтобы хоть Там не было больно. Марату сейчас больно везде. Он бледный. В его взгляде такая агония, будто он умирает. И мне больно вместе с ним. Я очень хорошо знаю это чувство. Мар делает шаг и внимательно смотрит на реакцию сына. Отпускаю малыша на пол. Думала, он испугается чужого дядю. Обычно капризничает, если кто-то из гостей Егора или отца пытается активно проявлять внимание. Сейчас ничего такого нет. Марат и Денис рассматривают друг друга. Мар делает еще один шаг и еще плавно присаживается на корточке, протягивает руку раскрытой ладонью вверх. «Привет!» — хрипит он. «Мама, принц?» — спрашивает у меня Дениска. Мара передергивает. Знаю, он хочет слышать совсем другие слова. «Да, зайка, смелее, подойди» подталкиваю его в спину. «Он хороший, ты же помнишь?» «Мой маленький мальчик важно кивает и смело шагает к родному отцу, еще не понимая, как сильно на него похож. Крошечные пальчики касаются протянутой ладони Марата, И мне хочется разреветься от того, что я вижу. Слезы, Мужские слезы, одна за другой скатываются по его щекам. Он морщится и очень осторожно сжимает пальчики сына. Между ними происходит молчаливый диалог. Марс садится на грязный пол. Денис подходит к нему ближе, трогает воротник рубашки, колючую щеку, словно проверяя, настоящий ли принц. Марат не дышит почти. Он быстрым движением смахивает слезы отчетливо скрипит зубами, стараясь взять себя в руки. «Я так долго ждал!» Эхо в помещении усиливает его надрывный шепот. «Мой ребенок добивает своего сильного отца. Он берет и доверчиво его обнимает». Малышу всегда нравились мои сказки, но я такого не ожидала. Мар тоже. Он теряется, его глаза становятся больше, а дыхание замирает. Дрогнув, он все же обнимает сына в ответ. Прижимает к себе, как самое ценное, И самое хрупкое из сокровищ. Гладит ладонью по затылку И, уткнувшись носом в ушко, Вдыхает детский запах. «Прости меня!» — шепчет Мар Денису. «Прости, что не смог быть рядом. Мы еще наверстаем, И я без подарка. В следующий раз... Обязательно куплю тебе подарок. Все, что захочешь. Лошадку, отвечает мой мальчик. Наш мальчик! Заметана! Нервно и хрипло смеется Марат. Поднимается и поднимает на руках Дениса. Малыш спокойно сидит у него на предплечье держась одной рукой за шею, а второй, продолжая изучать Мара. Он улыбается, такой болезненно счастливый. Мне тоже хочется кинуться к ним, встать рядом, закрыть глаза и на несколько секунд ощутить их, как единое целое, нашу настоящую семью». «Иди сюда, маленькая дрянь, скромсавшая мое сердце!» — зовет Марик. «Я не обижаюсь. Слишком хорошо вижу, как ему больно. Слишком хорошо понимаю все интонации в его голосе. Смело шагаю и ныряю под вторую руку по-настоящему своего мужчины». Его сердце эхом стучит во мне. Я теперь всем своим телом чувствую, как колотит Марата. «У тебя больше нет права от меня отказываться», — хрипит он. «Ты должна верить мне, Ро! Я тебе верю. В последний раз!» Клянусь. Если ты снова все разрушишь, я тебя уничтожу. У меня иначе теперь не получится. Я верю, Мар, в меня тоже, не только мне, девочка. Ты в меня должна верить. Мне больше ни хрена не нужно. Я вытащу нас из всего этого. Я буду. Трусь щекой о его рубашку. Обещаю тебе, буду. Нам нужна связь, Ро. Через Мию? Киваю. Тогда слушай меня, мечта моя. Когда я скажу, будь готова уйти с сыном из дома, вот как сегодня, никаких вещей, ничего не нужно. «Только документы на него и себя. Если скинешь мне копии или фотографии, будет вообще отлично». «Не хочу туда возвращаться», — схлипываю, прижимаясь к нему теснее. «Сегодня придется, иначе вся моя работа и работа моей команды полетит к чертям. Ошибиться мы не можем». «Понимаю, что бы ты ни задумал, Мар, прости меня. Если бы я могла поступить иначе, если бы у меня был выбор, прекрати, ничего не хочу слышать, и про Егора своего не смей со мной говорить. Я не стану рассказывать, как жил без тебя все эти проклятые месяцы». «Новая точка отсчета для нас начинается прямо сейчас. С этой минуты я буду спрашивать с тебя по максимуму. Поняла меня? Потому что ты дала мне шанс вернуть семью. Это и твоя ответственность». Мар отпускает нас, ставит на ножки Дениса, сам, как я недавно, поправляет на нем одежду, завязывает шнурок. «Береги маму, ладно? Ты же настоящий мужчина!» Мужчина гордо кивает малыш. «Не сомневаюсь, а ты смотрит на меня. Береги нас, Ро, а я буду нас спасать. Идите!» Наклоняется, прижимается губами к лобику сына и долго его не отпускает. Подходит ко мне, грубо сминает губы пальцами, проводит подушечками по ресницам, касается скулы. Мы целуемся взглядами, нельзя при сыне иначе, все и так слишком рискованно и шатко. Мар отступает, отпуская нас. Денис оглядывается, машет ему ладошкой. Выходим. Мия с облегчением выдыхает. Я уже задолбалась всем говорить, что туалет сломался. Нервно смеется подруга. «Как прошло?» «Мне надо куда-то сесть», признаюсь ей. «Пойдем!» Дениса тоже надо отвлечь, чтобы он не думал о встрече с Маратом и не брякнул чего дома. Отдышавшись в кафе и накормив малыша вкусняшками, веду его в местный кинотеатр на мультике. После сеанса мы идем в детский батутный городок, И сын с довольной моськой отрывается на аттракционах, подходящих для его возраста. «От меня пахнет Маратом», — принюхиваюсь к своей одежде. Егор почувствует. «Давай купим что-то другое. Переоденешься», — предлагает Мия. «На самом деле это не все, что меня волнует». Но произносить вслух мне от чего-то не хочется. Я судорожно соображаю, как избежать благодарности Егору за эту прогулку так, чтобы в следующий раз он меня снова отпустил. Мия что-то быстро пишет в телефоне и странно улыбается. Заглядываю. «Там переписка с Маратом. У меня внутри все съеживается. Ми разворачивает ко мне мобильник, читаю, оглядываюсь в направление, которое дал ей Марат, и не сразу понимаю, кого мы должны разглядеть». «Он нашел одного из призраков», — поясняет Мия. «Внимательный мальчик». «Но как...» С виду же просто мужчина. Разглядываю его на прилетевшей фотографии от Мара. «Откуда я знаю?» — пожимает плечами подруга. «Они программы всякие интересные пишут у себя в конторе. Может, одна из них помогла?» «У себя в конторе?» «Удивленно смотрю на нее». «Угу». Он до хрена сил в это вбухал Рори. Отдал их совместную с другом мечту ради того, чтобы осуществить другую. Теперь фактически живет на работе. Но там у него не просто программисты. Там какие-то специальные. Я в этом совсем не понимаю. Знаю, что создают всякие следилки, парсеры и все в таком духе. «Пойдем уже!» «А то время!» — демонстрирует мне часы. «Егор тебя потеряет!» Ми пишет ему «спасибо». «Забираем Дениса и отправляемся по магазинам. Мне и правда лучше переодеться перед возвращением домой».